Глава восемнадцатая «Папа, а на свадьбу детей пускают?» «Почему ты спрашиваешь, малышка?» «Ну, вот ты и жениться будешь, меня же возьмёшь?» «Конечно, возьму, принцесса, только зачем мне жениться?» «Ну, все женятся». «Ну, а кто у нас так любит нукать?» «Ну, я...» Она забавно смеется, а я смотрю на нее и думаю, что безумно счастлив быть ее отцом. — Ну и скажи-ка мне, Нуколка, зачем мне жениться, когда у меня есть такая принцесса, как ты? — Я принцесса, а тебе нужна королева. — О, а ты знаешь, кем будет тебе моя жена? — Злобной мачехой, у-у-у! Тётя витаминка не будет. Стоп. Ничего себе. Вот и договорились. Что? Я даже не сразу соображаю, что мне сказать. Тётя витаминка, она такая хорошая. Да уж. Ещё какая хорошая. Прятала от меня ребёнка столько лет. Просто Офигеть, какая замечательная. И по всему выходит, что это я какой-то козлина, который беременную бросил. Так что ли? Ну, по крайней мере, я понял, что Витаминка считает именно так. А то, что она мне с Иваном изменяла, это ничего не значит, фигня на постном масле. Пап, почитаешь мне про Мачуху? Про злую? Нет, про добрую. Где же я тебе возьму про добрую-то? Ну давай почитаю. Придётся импровизировать. Беру книжку про Золушку, начинаю читать. Пап, я хочу на твою свадьбу надеть розовое платье с блёстками, пышное-пышное, такое же, как у невесты. Только у неё будет белое, а у меня розовое. Хорошо, милая. Да? Правда? Ты женишься? Ну, не нукой. Хорошо, если ты так хочешь. Чёрт. Плохо, очень плохо. Потому что Витаминка заявила, что она замуж выходит. Значит, у неё кто-то есть, определённо. Так. И снова стоп стена. То есть тебя только это смущает, что у неё кто-то есть. А так ты не против на ней жениться. Капец. Ну ты совсем уже дошёл, мужик, до ручки. Пап, мне очень-очень понравилась витаминка. У неё руки нежные. И когда она меня поцеловала, мне было так хорошо. Чёрт, как же плохо-то. Реально плохо и больно. Потому что Как я объясню своей принцессе, что не могу жениться на этой женщине? Или могу? Пап, ну читай, чего ты? Читаю, пытаясь импровизировать, чтобы мачеха у Золушки не выглядела такой уж су, ну, не хорошей женщиной. А дочка моя, Похоже, к такому явлению, как мачеха, относятся без предубеждения. «Пап, но она же правильно Золушку воспитывает, приучает ее в доме порядок наводить, как ты меня, и одежду носить аккуратно, да?» «Да уж, моя кроха умная не по годам». «Пода что хочешь, свою теорию подведет?» «Читаю и думаю». А ведь правда. Мачеха-то у Золушки, мировая тётка. Это она своих дурёг избаловала, а вот Золушку воспитала правильно. Убирать, готовить научила, вежливости научила, да и тело в тонусе, фигура стройная и вкус хороший. Пока я раздумываю над судьбой книжные мачехи, моя малышка видит уже десятый сон. И мне пора. День был. День просто был, можно сказать, великий день. Сегодня я узнал, что я отец не только милой капризной принцессы, но ещё и классного, озорного чемпиона. И я потерял 4 года его жизни. Я не видел его первый шаг, первого слова не слышал. И первый свой удар по мечу он стел без меня если его мамаша вообще разрешала ему играть в мяч как я понял футбол у витаминки не в чести что ж о'кей я это проглотил но больше ни дня не пропущу не знаю как я буду с этой мигерой договариваться но надо же моя язь как ней так прониклась о свадьбе заговорила. Хотя ревнивая она, неимоверно. Да стена, думай, жениться на витаминке. Ну бред же. Или, собственно, почему бред? Решаю, что утро вечера мудренее, ложусь спать. Утром и правда мудренее, вернее, мудрёнье. потому что утром на меня обрушивается просто вал совсем не прикольных новостей. Во-первых, я надеялся на высокую должность в Федерации футбола. И мне дали понять, что мой моральный облик мешает мне её получить. Ну, вашу ж. Я ведь никокорен с Мамаевым. Подумаешь, скандальный развод, скандальные романы. Это не я скандальный. Это телевещание у нас скандальное. Они готовы заплатить любые бабки, лишь бы найти что-то жаренное, покопаться в чужом грязном белье. А я? Ну да. Я не могу сказать, что был слишком разборчив в связях. То есть, да, блин, у меня ведь и не было ничего серьёзного с этими девицами. которые косяком пошли на ТВ. С последней я вообще просто познакомился в клубе. Была большая тусовка, мы зажигали. Потом я вызвал ей машину и отправил домой. У меня с ней даже ничего не было. А она рассказала, что я чуть ли не силы её ещё и ударил до кучи. Я, да я, я мужиков-то бил редко. не любил решать вопросы кулаками, а чтобы женщину. В общем, каким-то макарам эта мадам снова всплыла, хотя я отвалил прилично бабла, чтобы наказать её за клевету. Видимо, нужно найти более толкового адвоката. Это была не самая весёлая новость моего утра. Вторая была ещё хлеще. Кто-то сфотографировал нас с Виталиной и с детьми в клинике у выхода из парка у её дома. Фото уже просочилось в сеть. Естественно, главный вопрос был, что это за таинственная незнакомка и откуда взялся мальчик, похожий на Стенина. Это было плохо, очень плохо. С минуты на минуту я ждал звонка от Витаминки. Ждал, что у неё будет истерика, чего угодно ждал. Но позвонила мне не она. Позвонил давний друг, один из лучших спортивных менеджеров страны, Камиль Садыков. "Стена, я что-то о тебе не знаю. Что, Камиль, говори сразу? У меня тут с утра Белый дом, блин, приёмная президента. Или куда там все звонят? Смольный? Точно. Так что у тебя? Я как раз хотел спросить, что у тебя? Кто эта прелестная незнакомка? Никто. Камиль, нужно сделать так, чтобы её фото исчезли, и фото ребёнка тоже. Денег не жалеть. Думаешь? А мне кажется, это отличная история. Это то, что не только пропихнёт тебя в федерацию. Это то, что поможет и с бизнесом, и с тренерской работой. Я не понял, ты о чём? Тебе надо жениться на ней, Стена. Что? Вы все сговорились, что ли?